Цин Минея очнулась, и этот миг обрушился на нее ударом молота, резким, болезненным, полным ярости. Голова слегка гудела от отдачи, в висках пульсировала боль, дыхание сбилось на миг. Разум, ослепленный вспышками чужой магии, теперь кипел от осознания того, что ее обманули или переиграли, что одно и то же. Короче говоря, оставили ни с чем. Артефакты ускользнули, словно песок сквозь пальцы. Ладони все еще немели от жжения, а в ауре зияла пустота на месте ожидаемой силы. Эти иномерные выскочки вот-вот лишат ее не только трона, но и свободы, той абсолютной древней свободы принцессы Шер, вырванной у судьбы веками интриг и крови. Она собрала всю свою волю в кулак ярости. Мышцы лица напряглись, пальцы сжались в кулаки, магия в венах закипела, вызывая легкое покалывание в коже. Губы исказились в беззвучном рыке. Глаза вспыхнули багровым, точно раскаленный металл в кузнице теней. Зрачки сузились, дыхание стало чаще от прилива адреналина. Теперь внутри полыхала чистая, дистиллированная ненависть, смешанная с унижением. ощущение будто по ауре прошлись грубой наждачкой, оставив сжение и пустоту. «Как эти чужаки осмелились переиграть ее Ценминею, наследницу древних королей Кыштымской империи!» Мысль пронеслась быстро, с горечью. Сердце сжалось от злости. Магия в пальцах заискрилась слабо, готовясь к ответу. Медлить больше нельзя ни секунды. Зал уже наполнился гулом от столкновения потоков. Десантники шевельнулись, магию стен напрягли ауры. Воздух сгустился от озона. Воля, отточенная тысячелетиями, хлестнула в космос плетью из чистой тьмы. Нить ментальной связи метнула сквозь эфир, пробивая защитные барьеры леи с треском, будто рвала паутину из света, слой за слоем, вызывая легкую отдачу в голове как от напряжения. Защита древней царицы сопротивлялась мощно. Потоки света отталкивали, вызывая жжение в сознании, Однако Цен Минея знала слабые места, там, где свет граничит с тенью, где порядок встречается с хаосом, тонкие трещины в барьере, что она нащупала усилием воли и кыштымской магии. Нить вонзилась в цель с легким сопротивлением, и голос Цен минеи полный ледяной командной ярости, прогремел в сознании Лузвула, который находился на флагмане. Прошел резко, с эхом в эфире, вызывая давление в ушах у получателя. «Алла звал! Срачно! Задействуй всю мощь кыштемских магов! Немедленно! Беспощадуем!» В ее мысленном крике эхом отдавалась паника, разжигающая безумную решимость. «Все или ничего?» Сердце колотилось чаще, магия в ауре пульсировала неровно от напряжения. лузвул верный до мозга костей Шер, уловил этот накал. Импульс ударил его сознание резко, вызывая легкую дрожь в ауре. Он не стал задавать вопросов. Ответил мгновенно, преданно и фанатично. — Слушаюсь, моя королева! Допадут да все враги Шер! Не мешкая, Лузвул развернул канал связи. Мощный защищенный поток, обретенный теневыми рунами, которые слегка вибрировали в эфире, вызывает давление в ушах. Он швырнул сигнал сквозь разлом реальности прямо на Оскит. Информационная нить прошла быстро, с легким треском в эфире, пробивая расстояние без задержек. Там, в сердце темной планеты, где воздух густел от древней магии, тяжелой, с привкусом металла и пепла, наместник Шадон ждал этого момента веками. Его тускло-зеленые глаза вспыхнули в предвкушении. Зрачки сузились, дыхание стало чуть глубже от прилива адреналина. Маги, круга теней, элита этого мира — Уже застыли в боевом трансе. Тела неподвижные, словно статуи из черного обсидиана. Кожа покрыта тонким слоем пота. Разумы сплетены в единую сеть. Импульсы проходили между ними без слов, с легким покалыванием в висках. Они воздвигли криптограммы, сложные пульсирующие узоры из рун на полу зала, что мерцали слабым зеленым светом, напитанные жертвами и ритуалами. Энергия бурлила в венах, точно черная кровь, вызывая легкое жжение в мышцах и сухость во рту. Как только сигнал Лузвула врезался в их круг, импульс ударил резко с вибрацией в камне. Шадон не колебался. Губы шевельнулись, произнося заклинания, пальцы слегка дрогнули на алтаре. Вся накопленная мощь, темная, вязкая, неумолимая, хлынула в космос. Потоки боевой магии, черные, точно беззвездные ночь, пронизанные алой яростью, устремились к караване. Нити тянулись густо в эфире, разъедая свет на пути, ломая слабые барьеры, подчиняя и уничтожая все чужое. Только кыштыны дышали ею, словно родным воздухом. Для всех остальных она несла смерть в чистом виде. Давление в ауре, тошноту, ослабление воли. Шадон ощутил, как его сущность трепещет от напряжения. Мышцы напряглись, магия в груди нагрелась, дыхание участилось. Месть за века забвения, триумф древней тени над наглыми пришельцами, мысль принеслась быстро, с горечью и злостью. Маги Оскита вложили в удар всю свою фанатичную преданность. Желание подпитать принцессу Шер, раздавить гостей, взять под контроль Айтрион этих проклятых драконов. Каждый импульс сети и круга усиливал волну добавив в слой ненависти. Волна магии неслась сквозь космос, набирая скорость. Расстояние сокращалось быстро, с легким эхом в разломе. Шадон знал. Скоро Равана задрожит под ее натиском. Планета ощутит давление, ауры ослабнут, барьеры треснут. Ацин Минея, стоя в центре тронного зала, уловила первый отголосок этой мощи. Легкий прилив тьмы в венах, точно глоток знакомой энергии. Тепло разлилось по груди, магия в пальцах заискрилась сильнее, а не менее в ладонях спала. Губы ее искривились в хищной улыбке, зубы сжались, глаза сузились от прилива силы. «Теперь вы заплатите за все!» — выкрикнула она прямо в лицо Славе Илеи. Голос вышел хриплом от ярости, эхом отразившись в зале, вызывая легкую вибрацию в воздухе. Десантники напряглись, маги у стен шевельнулись, готовясь к следующему шагу.